Польша. Внутренняя ситуация в польском королевстве поразительно напоминала ситуацию на Руси перед чудесным вселением духа царя Ивана Васильевича Грозного. Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, объединивший польские земли, 200 лет назад основатель польского королевства, князь Мешко-Пяст, разделил польские земли Назовию, Куявию, Селезию, Поморье и Сандомир между своими сыновьями, посадив, однако, старшего сына на главный стол в Кракове, не назначив его главой над остальными братьями. Все братья, когда пришло время, в свою очередь, разделили доставшиеся ему дела между своими чадами, и так далее. В итоге Польша превратилась в лоскутное одеяло из воевавших между собой мелких княжеств. Краковский стол, как и Киевский на Руси, сохранил лишь символическое значение, превратившись в яблоко раздора между князьями. После смерти от рук русских германского императора Фридриха Сюзерена, законного польского короля Казимира и начавшейся в империи Смуты, польские князья не применяли поднять между собой собицу, Как обычно, все остальные объединились против сильнейшего на тот момент Конрада и вышибли его из стольного Кракова. Как и на Руси, князья избегали убивать друг друга, заставляя проливать кровь и погибать за себя своих дружинников и смердов. Вот в этот княжеский междусобойчик и вломились русские войска летом 1237 года. В мае этого года король Конрад поел весенних грибков, строчков и помер от желудочных колик. Отдал бог богу душу, корона перешла к его сыну, принцу Казимиру. Однако в стольном кракове сидел конец Генрих. Да, и прочие князья королем Казимира не признали. Казимир направил послов к тестью Юрию Всеволодовичу с просьбой о помощи, обещая обратить народ польский в православную веру. Русский царь, конечно, помог зятю. В июне в Польшу одновременно с четырех сторон вступили русские войска. С запада из Померании вошел пеший фэм под командованием царевича Всеволода герцога Мекленбург-Померанского и Бранденбургского, к еще недостаточно опытному в военных и государственных делах царевичу царь прикрепил мудрых советников, стратега Недаша и подъячего посольского приказа по западным делам Апанаса. На севере в порту Колобжек высадился с кораблей пеший фем из рати северных русских земель под командованием стратега Любомира. С Северо-Востока в польские пределы вступил Пеший Фем из Ратии Прибалтийских земель. С Юго-Востока в Сандомирскую землю вошли Пеший Фем Галицкой земли и Конный Фем из Ратий Полоцкой, Туровской и Галицкой земель. Командовали ли Фемами стратегии Меркул и Евпатий. С каждым пешим фемом следовало рать из приказного Люда во главе с подьячими приказов, которым было поручено произвести в Польше административные реформы согласно уложениям Русского царства. Коннифем, ускоренным маршем обходя города, двинулся к юго-западной границе Польши, имея целью выставить кордоны на границе и не допустить бегства шляхтичей в Венгерское и Чешское королевства. Юрий Намеревался решить вопрос с польскими князьями и шляхтой, кардинальным образом заменив их своими дворянами. В русском войске за последние годы стало много молодых безземельных воинов. Узнав о призыве Папы Римского к новому крестовому походу на Русь, царь Юрий Всеволодович решил отбросить все феодальные приличия и поступать с врагами по справедливости. Молодой король Казимир в известность об этих планах поставлен не был. Пешие фемы, рассыпав свои рати веером, начали продвигаться к центру польских земель — Куяви, где в городе Инно-Вроцлаве правил король Казимир. Каждая рать могла легко разгромить, используя свой артполк и гуляй-город, дружину любого польского князя, даже с учетом присоединившихся дружин, вассальных ему рыцарей-шляхтичей. Впрочем, быстрое продвижение русских ратий не позволяло князьям собирать всех своих вассалов. Конные ратии пеших фемов, разбившись на полки, шли впереди пеших ратий, захватывая переправы и перекрестки дорог, не позволяя польским князьям объединять свои силы. Все княжеские и шляхетские дружины были разбиты по отдельности. Князей и шляхтичей русские в плен не брали. За их головы царем были назначены награды. За голову шляхтича полгривны, за князя малого удела гривна, за голову владетельного князя пять гривен. Лишь немногие князья сообразили умерить свой гонор и прийти к стратегам русских фемов с дарами и заверениями в покорности. Семьи погибших князей, шляхты, собирали в караваны и направляли на Русь, в южные земли. В дальнейшем, когда малые дети подрастут, Юрий намеревался использовать их для заселения дикого поля, конечно, простыми землепашцами. Города, как правило, сдавались без боя. Горожане от купцов слышали, что в русском царстве, в отличие от польского королевства, отсутствует бесчинство феодалов и соблюдаются законы. Магистраты городов прислушивались к мнению купцов. Тем не менее, в городах оставляли русские гарнизоны численностью в сотню-другую воинов. Когда в начале июля русские войска встали лагерем вокруг, инноврод слова. Шляхтичей и князей в Польше почти не осталось, за исключением Куявской земли. В ней русский никого не трогали, Хотя князьков и шляхтичей из других земель, бежавших от русских ратей в Куявию, служители тайного приказа всех ловили и отправляли под конвоем на Русь, на работы, в дорожном приказе. Получив известие о повальном истреблении князей и шляхты, Король Казимир было разгневался, особенно когда люди русского царя стали вязать князей и шляхтичей, прибежавших из других земель, к родственникам в Куявию. Однако, увидев русские рати, плотным кольцом из гуля городков, обложившие инновродслав, молодой король остыл, против русских пушек с мечом не попрешь, как говорится, направил царевичу приглашение во дворец. Всеволод отказался, предложив в свою очередь королю прибыть к царевичу. Нужно было сразу показать королю, кто теперь в Польше главный. Царевич Всеволод принял короля Казимира в своем шатре. Казимир привел с супругой королевой Валентиной Юрьевной в сопровождении десятков салов. В шелковом красном шатре отхода входа красная же ковровая дорожка вела к подножию трона, на котором восседал царевич. По обеим сторонам от дорожки выстроились стратеги фемов и воеводы ратей в парадном войском снаряжении. Царевич был облачен в мантию с окантовкой из белого грандостая, красные софьяновые сапоги с золотыми пряжками, на кудрявой главе имел маленькую золотую корону с самоцветами, а на груди На темно-синем кафтане большой крест Георгия Победоносца, которым он был удостоен за битву с монголами при Рязани. По сторонам от трона в целом боевом облачении воины-кодвоя. Перед троном телохранители. Король выглядел победнее. Мантия у него была бобровая с соболея торочкой. Правда, корона у него была помассивней, но самоцветов в ней было меньше. Всеволод первым поприветствовал короля. По мановению руки царевича слуги вынесли королю и королеве стулья. Всеволод предложил гостям садиться. Вассалы остались стоять. Эта церемония была задумана Юрием. Королю нужно было сразу дать понять, кто теперь в Польше хозяин. Обменявшись положенными Поздравлениями и подарками, согласно дипломатическому протоколу, царевич предъявил королю уверительную грамоту, уполномочивающую царевича, представлять персону царя Руси со всеми правами. А теперь оставьте нас наедине с королем и королевой, распорядился царевич. Ты, а по нас тоже останься, обратился он к подьячему посольского приказа. Твои начальники царевича и вассалы короля вышли. Парочку вассалов, вздумавших упираться, вывели богатыри конвоя, а по насу вынесли стул. Впрочем, конвои и телохранители царевича тоже остались в шатре. — Я выполнил повеление отца своего и пришел к тебе на помощь. По твоей просьбе, брат Казимир, — первым заговорил Всеволод. Король все еще приходил в себя, осознавая особенности оказанного ему приема. Тем не менее, королевский гонор взял верх над благоразумием. По какому праву твои войска истребили всех благородных гнездей польских, кролных пястовичей и несчетное количество шляхтичей? И на каком основании твои люди хватают шляхтичей, пришедших в Куявию и находящихся на моей земле под моей защитой? возмущенно выкрикнул молодой король, вскочив со стула. — И по какому праву твои люди уже в моей куявии хватают кровных пястовичей, моих же родичей, двоюродных детьев, племянников и братьев, которые прибежали к своим родственникам искать убежище от разбоев твоего войска? — Успокойся, брат мой, ты гневаешься по недомыслию своему, — спокойно ответил царевич. — Не ты ли сам просил отца моего призвать к порядку притеснявших тебя князей, не признававших твою королевскую власть и нагло оскорблявших не только тебя самого и отца твоего, но и сестру мою, милую Валентину и тем самым моего отца, царя Юрия Всеволодовича? Мой батюшка тоже в свое время страдал от самовольства князей удельных. Решил он на Руси этот вопрос навсегда. Все Рюриковичи лежат в могилах. Лишь немногие сумели сбежать в закатные страны. Ну да ничего, рука моего батюшки до них и там доберется. Зато теперь на Руси. Один государь, царь Юрий Всеволодович. И не стало совсем на Руси усовец. Процветает народ, русский, под скипетром батюшки моего. Хотя... Все рюриковичи тоже были мне родственниками. А в этом году, ты знаешь, войско батюшки уничтожило огромную монгольскую силу, которая по воле великого хана Чингиса захватила половину мира и намеревалась захватить вторую половину, и все это благодаря воле батюшки моего. Его в деяниях великих по воле Господа нашего сам архангел Гавриил направляет. И тебе ли противиться воле батюшки? Был твой покойный отец, король Конрад, мир его праху, вассалом императора германской нации, Фридриха. И где теперь тот Фридрих? Погиб на поле брания от русских пушек. Сам папа римский от них из Рима еле ноги унес. Поверженный царем стольные города Венеция, Париж и Лондон. Так что предлагаю тебе, брат Казимир, принести вассальную клятву отцу моему, царю Юрию Всеволодовичу, и под скипетром его воцарится мир и покой в королевстве польском. Прекратятся усобицы, и враги внешние не рискнут посягнуть на рубежи его. Вот что предлагать тебе, мой батюшка. А за то, что избавил он тебя от докученных пястовичей, а ты ему погром жизни обязан». Так что благодари тестья своего в моем лице, вместо того, чтобы возмущаться его благодеянием». Король внял и успокоился. Понял, что русские настроены серьезно и отступать не намерены. Дальнейшие переговоры высоких сторон прошли конструктивно. Зачитали два дня. Постановили и подписали следующее. Король Казимир обращается в православную веру и приносит вассальную клятву царю Юрию. Все католические священники из Польши высылаются, вместо них во все приходы назначаются священнослужители от русской православной церкви. Патриарх Максим назначает в польские земли четырех архиепископов и епископов по числу уездов. Народ польский Добровольно переходит в православную веру. Земля Куявия остается личным делом короля Казимира. В остальных польских землях Мазовии, Силезии, Поморье, Сандомире, за исключением Куявии, проводится земельная и административная реформа по вложениям русского царства. В польские земли и уезды царем Юрием назначаются управы. Однако наместников земель и наместников уездов назначает король Казимир. В крупных городах польских остаются русские гарнизоны. Земли убиенных князей и шляхтичей переходят к царю Юрию. Царь делит их на служебные поместья и волости и назначает в них помещиков и волостителей. Самоуправление городов сохраняется в полном объеме. Во всех польских землях, кроме Куявии, в полном объеме вводятся в действие русские уложения. Подати в пользу царя со всех земель, кроме Куявии, взимаются в соответствии с русскими уложениями. Кроме податей, на Польшу налагается ежегодная дань в 30 тысяч гривен, которая собирается с земель не отошедших собственность царю Юрию Всеволодовичу. Король Академир понял, что деваться ему некуда, и со всем предложенным согласился. Еще и рад был, что Куявию и номинальную власть над Польшей ему оставили. Насчет земли Куявии Юрий Всеволодыч не волновался, но она со всех сторон окружалась его собственными землями. Да и гарнизоны русские в куявских городах стоять будут уже через год. Простой люд польский, горожане и селяне ощутили, что под властью русского царя жить куда спокойнее и благополучней. Против перемены веры, за исключением немногих фанатиков, никто не возражал. Наоборот, то, что молитвы стали понятнее, всех порадовало. Да и авторитет царя Юрия, разгромившего страшных монголов, ведомого самим Архангелом Гавриилом, был в народе польском весьма высок. А да с фанатиками быстро разобрались служители тайного приказа. Русские идти против царской воли не позволяли никому.